глава 3 москва второй астрадамский тупик январь 1943 года сентябрь 1945 года слышь дашка жаалься сходи за венцом у тебя же в баньке то выпивки в изобилии небось как в ресторане а лежа на старом продавленном диване тянул жалобным голосом похмельный семён лоскутов «Не полагается», — нависая над корытом, энергично мотала головой его взрослая дочь. «Это как это не полагается? от чего ты о себе возомнила, а? Отец, я тебе аль кто?» Та молча мутузила в мыльной воде белье, предпочитая не вступать в спор. Многие слова, даже самые простые и обиходные, она забывала, а длинные разговоры давались с трудом. Да и тема была бестолковой, потому что папаша едва ли не каждое утро просыпался с головной болью, с трясущимися руками, с ужасным перегаром и начинал выпрашивать стаканчик вина для поправки здоровья. Несколько раз она его жалела, принося из бани початую бутылку. Но алкаши, как известно, народ нахальный и беспринципный. а Оседлав единожды, уже не слезут. Вот и зареклась Дарья лечить папашу. «У тебя же там, небось, батарея фуфурей-то! Ну зачем твоим кобелям столько? А мне подлечиться надо бна!» «Слышь, Дашка!»